глава одиннадцатая. Сумасшедшая логика. В этом крыле особняка жила прислуга. Но меня поселили на этаже, где почти не было жилых помещений. Помня об этом, я направилась единственное место неподалеку, где мог находиться Асгер. Слабый свет от подсвечника очертил углы небольшого помещения, которое когда-то использовалось в качестве кабинета. На полках стеллажей еще стояли книги. Но на них на столе скапливалась пыль и дверца шкафчика, куда раньше складывали бумаги. Покосилась, ее никто не ремонтировал. Все два года моей жизни в этом мире. Время от времени Дайш приказывал сюда складывать лишние вещи, но они не задерживались надолго. Дайш не имел семьи, мало кому доверял и, соответственно, очень мало кому позволял жить в особняке. Иногда задумывалась, где родственники нанимателя, ведь он был богат и явно родовит, хотя никто никогда не называл его иначе, кроме как даш Ходили слухи, что это имя не настоящее. Инициалы не совпадали с Многраммой на кинжале, который испугал меня в нашу первую встречу при похищении. Но ответов на эти вопросы, как обычно, не было. Да и кинжал мог оказаться подарком, а не личной вещью. Кто бы раньше не работал в этом кабинете, его вкусы сильно отличались от вкусов нынешнего хозяина. Дэш предпочитал простые, но эффективные вещи. Здесь же все полнилось украшениями, завитушками. В вытертом бархате обивке угадывался цветочный рисунок. Да и самой мебели был излишек. Один стол, два поменьше, три кресла, четыре стула и софа. На ней-то лежала сгер. Она явно была маловата для могучего северянина. Но он невероятным образом умудрился на ней уместиться, хотя ноги свешивались на пол, а голова покоилась на подлокотнике. Похоже, напарник мучился от холода, потому что перед тем, как заснуть, содрался к наш Тору и накрылся ей. Но точно ли он спал? Проклятие ведь разрасталось с бешеными темпами. А с Герой никто не втирал мазь И я не замечала, чтобы его грудь поднималась и опускалась, как бывает при дыхании. У меня дрогнуло сердце. Я кинулась к напарнику. Из горла вырвалось хриплое. «Ас!» Он не шевелился. От отчаяния я дерзла на себя покрывало, боясь, что сейчас увижу с изнанки масляные черные пятна, как на доспехах в Аруана. «Дышишь, дурак или нет?» Асгер внезапно рассмеялся и сгреб меня в охапку, заваливая вместе с собой на узенькую софу Под свечи с грохотом брянулся на керамическую плитку. Свечи погасли, и комната погрузился во мрак. А я совершенно не романтично ударилась о подлокотник. «Ас!» Зашипела я. Теперь страха в голосе не было. Только досада на балбеса, который лежит при смерти и дурачится. Когда он попытался подмять меня под себя, я врезала ему по ощутиме коленом. И пока он коршился с стонами, нашла опавший подсвечник. Зажечь свечи снова с помощью слабого заклинания было плевым делом. Затем я вцепилась Асгеру в руки и пристально их осмотрела. Они выглядели почти нормально. Пораженные участки, кожи были темнее, чем у меня, но тоже шелушились. Но болезнь определенно отступила. «Дайш, давал тебе лекарство «Или ты достал его сам?» – требовательно спросила я. «Ох, Лия!» – Асгир наконец откашлялся и сел на Софе, держа за ушибенное моим коленом место. «Вот так всегда. Ты к женщине со всей душой, а она...» «Сейчас снова влуплю, если не ответишь». «Зануда!» – буркнул он. «Эта дрянь сама начала проходить несколько часов назад, после того, как Дайш первый раз выгнал меня из твоей комнаты». «Выгнал?» – не поняла я. «Да. Я сидел все это время рядом с тобой. С полчаса назад он выставил меня снова и запретил возвращаться без его разрешения. Имел бы я его мнение в виду, но, кажется, немного задремал, пока ждал его ухода. Ты-то как? Выглядишь намного живее, чем в обед. «Да». Я потрясла головой, приводя мысли в порядок. «Дайш обезвредил проклятие. На, ты тоже должен намазаться». Асгир уже протянул руку к баночке, но вдруг прищурился, оглядывая мое предплечье. «Ты сама еще не до конца обработана. Оставь себе». «Меня уже один раз намазали. Я ему лекарство так близко, что почти ткнула в грудь. Этого хватит!» «Нет, Лия...» Напальник мягко раздянул мои руки, отобрал баночку и положил мне на колени. «Ты должна закончить обработку, иначе болезнь может вернуться. Видишь, мне и так неплохо. Похоже, через браслеты передается не только сама зараза, но и лечение». «Сумасшедшая логика! По мнению эльфов, супруг должен бросаться на поиски лекарства, чтобы не умереть вместе с женой?» «И это должно сблизить семью? А если болезнь окажется неизлечима? Или кто-то из супругов погибнет нечаянно? Ну, к примеру, поскользнется и разобьет голову? Второму тоже погибать? Странный народ — эти эльфы». «А все удивляются, почему северян с ними постоянная вражда. И дело не в том, что мы любим корабли. Они боятся даже просто подойти к открытой воде. Человеческой головой понять их обычаи невозможно». Сгир нахмурился. «Надо было мне догадаться, что в случае с браслетами без подвоха не обойдется». А я, дубина, поверил танцору на слово. «Слушай, насчет твоего танцора...» «Я на всякий случай...» Я на всякий случай проверила комнату магическим зрением. Достоверила, что прослушек нет. И кратко пересказала новость, которую поделился Дайш. Он напарника вытянул с лицо. «Мать дракаров! Так этот пес не ошибся. Он нарочно набрехал про браслеты. Наверное, хотел через меня подобраться ближе к тебе». «А уж через тебя к Дайшу, поэтому устроил сцену при встрече. Хотел убедиться, что ты действительно так сильна, как говорят». «Хитёр, сволочь!» — кивнула я. «И положение у него выгодное». «Лицо всегда под маской. Никто не знает, как он выглядит». Кивнула Сгер. «Может, это вообще не тот танцор, который исчез несколько лет назад, а кто-то другой, кто всего лишь похож вырядился и нацепил такую же маску. Надо сдать его Дайшу». «Ты пойдёшь на это?» Удивилась я. Он приподнял брови. А не должен. Подонок обвел меня вокруг пальца. Как пить дать он врет и насчет того, что может снять браслеты? Это способ заставит нас выполнить его задание. А когда мы вернемся с гримуаром, то окажется, что надо сбегать еще туда-то и туда-то. Причем закончится все тем, что от браслетов мы не избавимся. А дальше сапает королевская стража. И как бы нас не загребли вместе с ним, к нему я любви не питаю. Но он платит деньги, ярхи его побрали. Мою историю с кланом ты уже знаешь. добавок тогда будет разрушен твой портал, чему ты тоже вряд ли обрадуешься». Было приятно, что Асгер подумала и обо мне, но я все равно с сомнением покачала головой. «Как бы не подставили сами себя», — рассказав о танцоре. Только что я уверяла дальше, что ты о нем вообще не говорил, болтал исключительно о себе. на Напарник накрыл мою ладонь своей. «Не беспокойся». Я поговорю с Дайшем сам и сделаю так, что он ничего не заподозрит. А танцор пусть идет к демонам со своим ограблением библиотеки «Не в библиотеке, «Не а коллекционера книг», — поправила я и улыбнулась. Мне казалось интригующе. Асгир выдал. «Ты чего корчишься? Будто морского ежа проглотила». Я вздохнула. «Ничего, просто хотела сказать, может, нам все-таки стоит наведаться к этому Канда Сервалису». «А что в тебе взыграл профессиональный интерес к сборникам заклинаний?» Ответила не сразу. В первую очередь потому, что мне даже самой сложно было обосновать, почему я приняла такое решение. Я ведь должна быть паенькой сидеть тише воды и ниже травы, хорошо учиться и выполнять все приказы нанимателя, чтобы он поскорее вернул меня домой. Но шепот уже слетал с языка. «Дайш не захотел и пальцем шевельнуть, чтобы спасти тебя от проклятия». Не думаю, что он серьезно подозревает в тебе, шпиона. Иначе бы твой труп уже пошел на морское дно. Ты ему попросту не важен. По какой-то причине нам однажды пришлось бросить Берча, который учил меня водной магии. По той же причине погибли Руф, Антель и другие, включая Арвальда, два дня назад. Я так не могу больше, ас. То, что сказал на складе танцор, вдруг это правда. друг дальше в самом деле собирается изготовить оружие, способное за раз убить сотни людей». «Я должна узнать, что за вещь я помогала доставать целых два года и для чего вообще меня притащили в этот мир». Асгир смотрел на меня молча целую минуту. Затем неожиданно сгреб в хапку, тесно прижимая к себе. Я пытался биться, как в прошлый раз, но толку. Этот медведь только крепче меня обнял. Я затаила дыхание. «Пусть попробуют, вот только попробуют что-нибудь сделать». Я давно перестала быть никчемной домоседкой, которой можно помыкать и пользоваться. Я теперь маг, всю комнату разнесу, если понадобится себя защитить. Но напарник всего лишь шепнул в ухо. Ты молодец, моя маленькая колдунья. Согласен с тобой. Все деньги мира и кровная связь с кланом ничего не стоит, если за нас погибнут невинные люди. Достанем эту книгу, а потом уже решим, как поступать дальше. Моё бешено стучащее сердце успокоилось. В медвежьих объятиях сразу стало не так тревожно. У Асгера было медленное, размеренное дыхание. Мягко щетина на подбородке, которым он касался моей скулы. Да и вообще тут тепло и уютно. А меня так давно не прижимали к себе мужчины. Особенно сильные. И как же хорошо, что в подсвечнике горит единственная свеча. В тусклом свете, которой никто не увидит, как у меня разгораются щеки. Но Асгер был бы не Асгер, если бы не разрушил наваждение. «Ну что, в твою комнату». «Мне бы снова твоим ночным горшком воспользоваться». «Снова?» — переспросила я. «Ты ходил в мой ночной горшок? Он с недоумением воззрился на меня». «А что мне было делать? Ждать, пока ты проснешься? И спрашивать разрешение? Я же не могу далеко от тебя отойти. Забыла? Нет, я, конечно, могу устроить дождик из окна или взять ту вазу. А вон там еще камин». «О, молчи!» Я закрыла уши на всякий случай, еще и глаза. «Не хочу ничего знать. Забери горшок себе, но спать ты будешь здесь, и больше не подойдёшь к моей кровати». «Такая красивая и такая жестокая», – проволчал напарник. «Это софа меньше твоей кровати». «Моя кровать всё равно рассчитана только на одного, и это не ты», – огрызнулась я, поднимаясь и направляясь к выходу. Возвращаться за подсвечником я не стала. Комната недалеко. Туда можно дойти и на ощупь. Благо, все повороты и даже щербинки в плитках на полу мне хорошо знакомы». А балбес Асгер не должен увидеть, что у меня все еще полыхают щеки из-за недавней и такой короткой близости к нему. Лишь вернувшись к себе и плотно с щелчком, затворив за собой дверь, я поняла, что оставила мазь в кабинете. Идти обратно я не стала. Это было бы ниже моего достоинства. Пусть Асгер ей хоть с головы до ног обмажется. Ему полезнее. Не успела додумать эту сердитую мысль, как дверь отворилась и на пороге появился напарник с подсвечником в руках. Ты забыла. На постель ром со мной легла баночка с лекарством. «Спасибо. За ночным горшком пришёл. Холодно поинтересовалась я». «Балдатый», – тихо ответил он. «Это была шутка. Дурацкая». «Может быть. Но ты так смешно злишься». Признание заставило меня только ещё сильнее насупиться. Хотя я и понимала, что веду себя как ребёнок. Тридцатилетняя колдунья, которая всего за пару дней до этого развратила целую гробницу. Дуется, как школьница. «Очень забавно. Ха-ха. Но сделать с собой ничего не могла категорически». Только продолжать хмуриться. Наверное, у Сгера была ещё одна врождённая особенность. Рядом с таким дураком невозможно удержаться от детских поступков. Он тем временем поставил подсвечник на прикроватный столик и начал снимать жилетку. «Ты что делаешь?» – возмутилась я, обнаружив, что напарник вовсе не собирается возвращаться в кабинет на Сафу. «Раздеваюсь», – сообщил очевидное. «Это я вижу. Я же сказала, что не буду спать с тобой в одной комнате». «Ты уже спала. Вот буквально час назад». Напарник усмехнулся. «Поздно спохватываться». «Но... я не успела и слово произнести». «Ты моя жена», — перебила с гертоном, не подразумевающим возражение. «Думай, что хочешь, а для меня это так. И не может быть иначе, раз у нас отныне даже болезни одни на двоих. Поэтому спать я буду только здесь, и нигде больше. Все равно меня после этой колдовской дряни сон клонит». «Более мягко да он. Тебе нечего бояться». Я не была уверена, что боюсь именно того, о чем сейчас думал напарник. В любом случае, он уже забрался под легкое летнее покрывало и лег на бок. Не прошло и минуты, и оттуда донеслось тихое посапывание. наблюдав какое-то время за этой картиной, я со вздохом втерла в кожу остатки лекарства и примостилась рядом с широкой спиной Асгера. Странно, но на самом деле мне совсем не хотелось возмущаться тому, что он настоял на своем и пришел спать сюда.